Глава 6 В обычных обстоятельствах я бы, возможно, сказал, что она неплохо водит машину. Но этот вечер выдался для девушки далеко необычным. Когда мы резко свернули направо на 155-ю улицу, с моей стороны что-то негромко лязгнуло. Мы чуть зацепили крыло, припаркованное у тротуара машины. Затем мы с акуганс Акугансблав раскачили между двумя такси, оставив буквально дюймовый зазор между машинами. Вслед нам раздался возмущенный гул клаксонов. Когда нам пришлось остановиться на светофоре, Лайла повернулась ко мне и сказала, «Это все мой дядя Дэн. Его фамилия Гейл. Прошлым вечером он заехал ко мне и попросил...» Она утопила педаль газа в пол, и автомобиль рванул вперед. Но ей тут же пришлось ударить по тормозам. Мы чуть не врезались в автомобиль, водитель которого пытался проскочить перекресток, когда уже включился красный свет. Мы едва успели с ним разминуться. Она снова выжила газ, и Кертис рывком сорвался с места. «Поедете по Виссайскому шоссе?» — спросил я. «Да, так быстрее. Если мы ни в кого по дороге не врежемся, сосредоточьтесь на управлении автомобилем. С рассказом можно подождать». Ей удалось добраться до автострады, никого при этом не задев. Перестроившись в левый ряд, она снова наддала газа. Когда мы, судя по показаниям спидометра, развили скорость 55 миль в час, Она заговорила опять. «Если вам все расскажу, назад дороги не будет». Так вот, он просил меня уговорить Билла помочь команде соперника. Обещал за это 10 тысяч долларов. Я даже не хотела рассказывать об этом Биллу, но дядя настоял и я сделала, как он просил. Я заранее знала, что скажет на это Билл. Ей пришлось прерваться на маневрирование. Перестраивалась она ловко. Сперва бросила машину в средний ряд, потом в правый. Проехав немного снова перестроилась в средний ряд перед коричневым кабриолетом, затем метнулась обратно в левый ряд. Теперь мы ехали впереди двух машин, из-за которых ей изначально пришлось сбросить газ до 50 миль в час. «Слушайте», — начал я, — «если вам повезет, вы таким образом выиграете максимум две минуты. А если не повезет, и нас остановит полиция, мы потеряем 10 минут, пока нам будут выписывать штрафной талон. Ведете машину — ведите ее, но не пытайтесь одновременно разговаривать». Она не сочла о со мной спорить, но и скорость сбрасывать не стала. Я повернулся и принялся смотреть в заднее окно. Так и просидел до 57-й улицы. Мы свернули на булыжный съезд шоссе, проскочив в квартал, двинулись налево, на 56-ю улицу, а 11-ю авеню пролетели на зеленый свет. Немного не доехав до 10-й авеню, метнулись к тротуару и остановились. Лайла взяла из-за ручной тормоз, и резко его дернуло. «Теперь готов вас выслушать», — объявил я. «Продолжайте. Итак, ваш дядя Дэн делает ставки». «Нет», — она повернулась ко мне. «Я вся дрожу. Посмотрите, как у меня трясутся руки. Я его боюсь». «Чем он занимается?» «Он держит аптеку. Она ему принадлежит. Именно туда мы и направляемся, чтобы с ним повидаться». Я знаю, что думает Хелен. Она считает, я все должна была рассказать, но я не могла. Отец с матерью умерли, когда я была еще маленькой, а дядя Дэн был ко мне по-своему добр, насколько мог. Если бы не он, меня бы отправили в приют. Естественно, прошлым вечером Билл хотел все выложить Арту кини но не стал этого делать из-за меня. По той же причине он ничего не скажет и полицейским. Может, и скажет. Я знаю Билла, покачала она головой. Раз уж мы решили ничего не говорить, он не скажет ни слова. Дядя Дэн, прежде чем обратиться ко мне с просьбой, взял с меня обещание, что мы ничего никому не расскажем. И в этом случае он сильно рисковал. Выложил вам свои планы, прежде чем убедился, что привлек вас на свою сторону. Если ваш дядя попросил Билла подсыпать снотворное в содовую... Да ведь в том-то и дело, что он этого не просил. Он не объяснил, каким образом Билл должен помочь команде соперника. Сказал ли что это будет очень просто. Он не стал вдаваться в подробности, потому что Билл сразу же на наотрез отказался. Именно этого я и ожидала. Вы уверены? Я внимательно на нее посмотрел. Он мог побеседовать с Биллом отдельно от вас и поделиться с ним своими планами. Уверена? Абсолютно уверена. Не мог дядя этого сделать. Я все время была рядом. Все это случилось прошлым вечером? Да. В котором часу? — Около восьми. Мы рано пообедали с Хелленом Уолтом Гойдел, а потом, когда приехали домой, нас уже ждал дядя Дэн. — А где вы живете? — У нас квартира на 79-й улице. Сперва он переговорил со мной наедине, а потом настоял на том, чтобы я спросила Билла. И Билл наотрез отказался. — Ну, конечно же! — И больше он с вашим дядей не встречался. «Разумеется, нет. Ладно, ладно, успокойтесь. А то еще чуть-чуть вы в меня вцепитесь. Я должен был задать этот вопрос». «Хорошо. Что вы предлагаете делать дальше?» «Сейчас мы едем к дяде. Скажем ему, что собираемся все выложить полицейским попытаемся заставить его отправиться с нами. Потому я и хотел, чтобы вы сопровождали меня. Я боюсь его. То есть боюсь, что он меня отговорит». Но полицейские непременно должны знать, что Билла просили помочь команде противника, и он отказался это сделать. Если все плохо кончится для дяди Дэна... Что ж, мне очень жаль, но я ничего не могу поделать. Я хочу помочь Биллу. Он для меня все. Я заставил себя смотреть ей в глаза. Наказывал себя таким образом. Да, я испытывал то, что на моем месте чувствовал бы любой мужчина, рядом с которым сидит и просит о помощи попавшей в беду красивая женщина Но мои чувства были сильнее из-за груза ответственности и вины, которую я ощущал. Ведь это я, перегнув палку, представил все так, чтобы у нее сложилось впечатление, будто ее ненаглядный бил главный подозреваемый, и полицейские вот-вот его арестуют. Я даже не упомянул, что следователь уделяет ее мужу, «Столь пристальное внимание, главным образом, потому что он несколько раз полез с кулаками на Ферроны, который проявлял к ней излишний интерес. Естественно, это не имело никакого отношения к попытке мошенническим способом предрешить исход матча. Да, она была в отчаянии и до того, как я заговорил с ней, но теперь из-за меня страдало еще больше. Сейчас ей требовались сочувствие и утешение». Ее подруга Хелен сбежала, и сейчас Лайла могла рассчитывать только на меня. Так кто же я в первую очередь? Мужчина или частный сыщик? Ладно. Посмотрев на нее, произнес я. Давайте проведаем дядю Дэна. Тихо урчал двигатель. Когда мы остановились, она не стала его глушить. Лайла сняла автомобиль с ручного тормоза, нажала на газ, и мы поехали. Через три минуты мы добрались до восьмой авеню, оттуда свернули к центру. Часы на приборной панели показывали пять минут двенадцатого. Я глянул на свои часы, то же самое. Улицы были запружены машинами, Лайла перестроилась в правый ряд, и мы поплелись в общем потоке. Через два квартала Лайла остановилась у тротуара, поставила автомобиль на ручной тормоз, выключила фары, заглушила двигатель и, вынув из замка зажигания ключ, убрала его к себе в сумочку. — Вот она, аптека у Гейла, — сказала Лайла. Аптека располагалась в десяти шагах от нас. Она подсвечивалась неоном, но в остальном заведении выглядела тускло и уныло. «Здесь нельзя парковаться», — предупредил я. «Нам могут выписать штраф». Лайла ответила, что ей плевать. Я вышел из машины и придержал ей дверь. Выбравшись из автомобиля, она взяла меня под руку. «От меня ни на шаг», — строго распорядилась девушка. «Вам не о чем волноваться», — успокоил я. «Я легко нахожу общий язык с дядями». Когда мы вошли в аптеку, я никак не мог отделаться от ощущения, будто полураздет. По ходу расследования некоторые персонажи нередко ударяются в крайности, и на этот случай я всегда ношу с собой револьвер. вы сейчас его со мной не было. Как я уже говорил, я не беру с собой оружие на бейсбол. Впрочем, на первый взгляд Дэниел Гейл не производил впечатления человека, способного удариться в крайности. В его аптеке царила такая теснота, что толстяку пришлось бы пробираться боком между витринами с одной стороны и табуретами у барной стойки с другой. Из-за узости прохода помещение казалось длинным, хотя на самом деле таковым не являлось. Паренек торговал содовой. У барной стойки сидело пять-шесть посетителей. Женоподобный юноша стоял на весах и любовался на себя в зеркале. На другом конце аптеки слева... Женщина разглядывала прилавок с косметикой. За прилавком застыл плюгавый мужичонка в очках без оправы с бледным, худым, небритым лицом и терпеливо ждал. «Это он», — шепнула Лайла. Мы остановились. Все внимание дяди Дэна было сосредоточено на покупательнице, и потому он нас не заметил. Наконец женщина выбрала нужный ей товар, и Дэн, отрывая кусок упаковочной бумаги от рулона, поднял глаза — И увидел Лайл. От его внимания не ускользнул и я. Дэниел замер. Так, не двигаясь, он простоял секунды четыре. Потом пришел в себя, завернул покупку и протянул женщине. Пока Гейл возился с кассовым аппаратом, мы успели подойти к прилавку. Лайла обратилась к нему в тот самый момент, когда он передавал покупательнице сдачу. «Дядя Дэн, мне надо тебе сказать...» Она замолчала, поскольку говорить стало не с кем. Не говоря ни слова, Дэниел развернулся и стремительно скрылся за дверью позади витрин. Мне это не понравилось. С другой стороны, не хотелось поднимать лишнего шума, перепрыгивая через прилавок. Поэтому я обогнул его и направился к двери. Взявшись за ручку, я обнаружил, что дверь заперта. И что теперь делать? Вышибать ее? «Эй, слышь, вылезай оттуда!» — крикнул мне продавец Содовой. «Все в порядке», — успокоила Лайла. «Я племянница Дэна. Я хотел сказать мистера агейла Знаете, леди, я что-то вас раньше здесь не видел. Я тебя тоже здесь вижу в первый раз. Давно тут работаешь? Немало, уже два месяца. Слушай, а давай я тоже буду твоим дядей? Эй, мужик, я кому сказал выйти за прилавка?» «Встань, где стоял!» «Ты что, тоже чей-то дядя?» Пара человек у стойки рассмеялась. В аптеку с улицы зашел мужчина, устремился к прилавку и торопливо произнес, обращаясь ко мне. «Дайте-ка аспирина». Дверь, возле которой я стоял, приоткрылась, и на пороге рядом со мной возник дядя Дэн. «Я же просил, дайте аспирина!» — потребовал мужчина у прилавка. «Генри!» — крикнул Гейл. «Я здесь!» — отозвался продавец содовой. — Обслужи этого, джентльмена, и присмотри за аптекой. Мне надо отойти по делу. — Давай, Лайла, заходи. Лайла обогнула прилавок, прошагала по узенькому проходу и приблизилась к нам. Здесь было настолько тесно, что я не смог проявить галантность и пропустить ее вперед. Поэтому двинулся за Гейлом Первым. Мы оказались в маленькой кладовке, загроможденной коробками с лекарствами и всякой всячиной. Коробками были забитые ряды полок, за исключением тех, что стояли у стены справа. На них поблескивали бутылочки с разнокалиберными наклейками. Гейл встал у двери, а я прошел чуть дальше. Моему примеру последовала и Лайла. — Не хочу, чтобы нас понапрасну тревожили, — пояснил Гейл и запер дверь на щеколду. — Это почему? — поинтересовался я. Аптекарь повернулся ко мне. Нас разделяло будто в шесть с небольшим. Между нами стояла Лайла. Однако это не помешало мне, наконец, всмотреться в глаза Гейла, посверкивавшей из-под стекол очков. Ни разу в жизни не видел таких глаз. Ни следа радужек. Сперва я подумал, что это Бельма. Но был явно зрячим, хотя и страдал близорукостью. Осталось предположить лишь одно. Господь, увлекшись актом творения, забыл раскрасить Гейлу радужки. Понятное дело, такие глаза не добавляли аптекарю красоты. — Вы еще спрашиваете Да потому, — пояснил мне Гейл, — что мы сейчас будем говорить о деле глубоко личного свойства. «Видите ли, мистер Гудвин, я вас узнал. Вы не столь известны как ваш босс, однако ваши фотографии тоже несколько раз мелькали в газетах. Кроме того, я уже слышал новости и успел подумать о вас. По радио передали, что на матче присутствовал ниро Вулф со своим помощником, и мистер Чисхолм обратился к ним за помощью. Так что, увидев вас рядом с племянницей, я сразу понял, кто вы такой» и сообразил, что нам нужно поговорить с глазу на глаз. Однако вы молоды и вспыльчивы, а то, что я собираюсь сказать, вам может не понравиться. По этой причине я хочу выдвинуть несколько условий. Я останусь стоять у двери. Вы отойдете назад, сядете вон на тот ящик, будете держать руки у меня на виду и пообещаете не делать лишних движений. Моя племянница возьмет стул, и сядет передо мной лицом к вам. Таким образом, она будет находиться между вами и мной. На таких условиях я готов разговаривать. Я решил, что аптека не в своем уме. Как это защитит его от моей вспыльчивости или оружия, если бы оно у меня было? Бред какой-то. Однако я решил пойти у него на поводу. Сдав назад, я сел на ящик и положил руки на колени. Увидев, что я подчинился, Лайла взяла единственный в кладовке стул и села так, как попросил ее дядя, спиной к нему. Поначалу мне показалось, что он сейчас куда-то позвонит. Он действительно потянулся к телефону, расположенному под полками, с пузырьками на узкой стойке справа от него, но лишь отодвинул его в сторону. Затем он взял большую бутылку с бесцветной жидкостью, вынул стеклянную пробку и понюхал содержимое. «Это чтобы в обморок не грохнуться», — с виноватым видом пояснил он. мне что-то нехорошо. Когда я увидел вас с племянницей, то был потрясен до глубины души. Я кинулся сюда в подсобку, селись понять, что это могло значить, но так ничего и не надумал. Может быть, вы объясните? Это сделает ваша племянница». — Говорите, Лайла. Она попыталась повернуться к дяде, но он ее остановил. — Нет, дорогуша, сиди, как сидишь, лицом к мистеру Гудвину. Гейл снова понюхал содержимое бутылки, которую держал в руке. Она послушно повернулась ко мне. — Я здесь из-за Его собираются арестовать по обвинению в убийстве. а Этого не должно произойти. Его отпустят, когда мы расскажем, как ты обещал ему деньги, если он поможет джайнс проиграть, а он отказался. «Сам он следователям ничего не скажет?» «Из-за меня. Я знаю, что обещала тебе молчать, но теперь не смогу сдержать слово. Сам видишь, дядя Дэн, у меня нет другого выхода. Мне пришлось во всем сознаться мистеру гудвину чтобы он поехал со мной. Нам лучше всего...» Лайла, милочка. «А полицейским ты в чем-нибудь созналась?» «Нет. Я решила, что лучше всего приехать сюда и уговорить тебя отправиться в полицию со мной. Однако я боялась появляться здесь одна, потому что знаю... — Чем для тебя может закончиться вся эта история? Но если мы смолчим, для Билла она закончится еще печальнее. — Дядь, ну как ты не понимаешь? — Не поворачивайся, Лайла. Я настаиваю. — Вот так как сидела спиной, так и сиди. В голос аптека, я, как и прежде, был тих, но теперь он вдобавок звучал сдавленно, словно у него перехватило горло. — Сейчас я объясню. Зачем попросил тебя сесть спиной ко мне, так, чтобы я не видел твоего лица? А ты, Гудвин, не с места, понял? В этой бутылке серная кислота. Она, ясное дело, не пахнет. Я нюхал ее для вида. Чтобы у вас не возникло вопросов, зачем я держу ее в руках. Думаю, вам обоим известно, что способна сотворить серная кислота. Бутылка почти полная, я держу ее аккуратно. Еще бы! Одна капля попадет на кожу, и шрам от ожога останется на всю жизнь. Именно поэтому Лайла ей попросил тебя сесть спиной ко мне. Я тебя обожаю. Сидеть, я сказал! Так вот, я тебя обожаю и не хочу видеть твое лицо, если мне придется пустить вход в вход кислоту. Но если ты, Лайла, дернешься, я вылью ее на тебя. Тебя это тоже касается, Гудвин. Тебя в особенности. Надеюсь, вы оба меня поняли? Лайла застыла и, выпучив глаза, уставилась на меня. Наверное, я тоже застыл. Уж во всяком случае не двигался, это точно. Аптекарь держал бутыль в поднятой руке где-то в шести дюймах над головой девушки. Судя по виду Лайлы, она могла запросто грохнуться в обморок. «Не двигайся», — сказал я ей, — «и ради бога не кричи». «Точно!» — одобрил дядя Дэн. «Мне следовало упомянуть, что крик приравнивается к попытке пошевелиться и карается тем же образом. Я был просто обязан рассказать о кислоте, прежде чем мы придем к делу». «Твое вздорное предложение, Лайла, меня нисколько не удивило. Я знаю, что ты набитая дура. А вот ты, Гудвин, меня поразил». Неужели ты всерьез думал, что я приму предложение, ставящее крест на моей жизни? Когда я увидел племянницу и узнал тебя, то сразу догадался, что она тебе все выболтала. Естественно, в тот момент ты еще не знал, с кем тебе предстоит иметь дело, но сейчас знаешь. Неужели Лайла убедила тебя в том, что я дурак и размазня? Похоже, что так, признался я. А на самом деле его за человек он начал объяснять а я делал вид что слушаю одновременно я старался не отрывать глаз от его бледного худого лица это было непросто то и дело я переводил взгляд на чертововую бутылку с кислотой которую он держал над головой лайлы я напряженно соображал если аптекарь не псих бутыль с кислотой ему нужна для того чтобы выиграть время но зачем «Сделаю. Непременно сделаю», — закончил он очередную мысль. «Это тебя Лайла не убьет, но страшно обезобразит. Я этого не желаю. Поэтому вылюю на тебя кислоту только в случае крайней необходимости. Но ты не сомневайся, рука у меня не дрогнет. Ты ведь меня толком не знаешь. Еще бы. За тебя я просто дядя Дэн. Ты не в курсе, что когда-то я ворочил миллионами, был человеком влиятельным и очень опасным. Да, меня знали и боялись. Но в какой-то момент удача отвернулась от меня. Я играл, выигрывал целые состояния, а потом просаживал их. Знаешь, как это расшатывает нервы? Такая жизнь быстро меняет твой взгляд на мир. В итоге я занял денег и купил на них аптеку. Долгие годы работал как проклятый, и дела шли в гору. Я заработал достаточно, чтобы расплатиться со всеми долгами. Из-за этого я и сорвался. Больше никому ничего не был должен, в кармане завелось немного деньжат. Вот я решил устроить себе праздник и сыграть. Что за беда? Ну, проиграю сотню долларов старым друзьям, всего лишь сотню. Но я не проиграл. Я, наоборот, выиграл. Несколько тысяч. Я продолжил игру. И спустил весь свой выигрыш. Больше того, я проиграл аптеку. Она теперь принадлежит не мне, а моим старым друзьям. Это очень старые, очень хорошие друзья. И они дали мне шанс вернуть себе аптеку. Лапочка лайла Я все это тебе рассказываю для того, чтобы ты поняла. Я обратился к вам с билым с тем предложением, потому что не имел другого выхода. И ты мне пообещала. Ты мне поклялась, что никому ничего не расскажешь. — Да, мне не везло, иногда я давал слабину, но мне надоело. — Я больше не желаю быть слабаком и никогда им не буду. Не двигайся, я сказал. Лайла, чуть приподнявшая голову, снова замерла. Я сидел и смотрел на Гейла. Мне представлялось очевидным, что он попросту тянет время. Но ради чего? На что он рассчитывает? Вариант только один — он явно кого-то ждет. Он ждет помощи. Значит, успел ее вызвать. Вопрос — когда? Ответ очевиден — когда скрылся в подсобке, увидев нас. Он отсюда кому-то позвонил. Значит, помощь уже в пути. Причем помощь такого рода, что ни я, ни Лайла больше не будем представлять для аптекаря опасности. Подобную помощь вполне могут оказать любители больших ставок, готовые запросто выложить 10 тысяч за то, чтобы предрешить исход матча. Они избавятся от Лайлы, от меня, а заодно и от дяди Дэна. Такие ребята аккуратно почищают концы и не оставляют лишних свидетелей. Значит, жизнь Гейла тоже в опасности, но это уже его проблемы. Итак, либо я прав, и моя версия верна, либо в аптекаре съехала крыша. Других вариантов просто нет. Если я прав, гости могут нагрянуть в любую секунду. Не будет же он стоять всю ночь, держа в руке бутыль с кислотой. Вполне возможно, прямо сейчас они заходят в аптеку. Они постучатся в дверь. Он отведет руку назад, нащупает это, двинет чеколду, пустит их в подсобку. И все. Это может случиться в любую секунду. Не думал, Лайла, что ты способна на такой поступок после всего, что я сделал для тебя. — бубнил аптекарь. — Ты же дала слово хранить молчание, сама разболтала все Гудвину. — Теперь же ничего не поделаешь. — Если я чуть-чуть, совсем немного, наклоню бутылку, придурок, с чувством сказал я, не повышая голоса. — Тоже мне гениальная находка рассадить нас в подсобке одного перед другим. — Вполне допускаю, что тебе не хочется видеть лица племянницы но как можно было сажать ее к себе спиной? А что, если она резко пригнется и ринется вперед? Да, может, кислота и попадет ей на одежду или на ноги. Но перед тобой прямо у тебя на дороге будет стоять стул. Об этом ты подумал. А вот вариант еще лучше. Лайла может неожиданно кинуться в бок в проем между коробками. Стоит ей сорваться с места, сорвусь я. Поскольку она уже не будет загораживать мне дорогу, я доберусь до тебя, прежде чем ты выплеснешь кислоту». «Для нее это будет рискованный шаг, но всяко лучше, чем сидеть и ждать не чего». Разумеется, Лайля лучше прыгнуть в сторону, пригнувшись и вытянув руки вперед. «Сам видишь, на поверку твоя задумка страшная глупость. С другой стороны, если ты заставишь ее пересесть лицом к себе, девушка рванулась с места. Она кинулась влево, опустив голову и выставив плечи, стараясь скрыться за ящиками. Я потерял десятую долю секунды из-за того, что не осмелился отвести назад ноги для толчка». Ни мгновение больше впустую. Я не прыгнул, я просто бросился вперед, вложив в это все силы, на какие только был способен. Целился я в основание левой передней ножки стула. Все сработало отлично. Аптекарь не успел мне помешать и уйти из-под удара. Толчок стулом отшвырнул его к двери, а я, закрепляя успех, схватил его за щиколотки и рванул. Разумеется, я понимал, что бутылка с кислотой может грохнуться прямо на меня, но мне было нужно сбить противника с ног. Дернув Гейла за щиколотки, я попытался как мог спрятать лицо, однако, когда Гейл повалился, бутылка на меня так и не упала. В следующее мгновение я уже сидел верхом на аптекаре издавив его горло рукой, прижимал негодяя к полу. Но где же бутылка? Повертев головой, я обнаружил, что она так и не долетела до пола, упав на коробку в футах в шести от меня. Из нее булькая выливалась кислота. Она мне не угрожала. Пол шел под уклон к стене. — Слушай, Лайла... «Мне нужна твоя помощь», — сказал я. Она подошла ко мне на нетвердых ногах. «А а он... а... кислота...» Девушка хихикнула. «Так не пойдет. Если у тебя начнется истерика, я скажу Биллу. У меня на тебя не поднимется рука, поэтому сама дай себе пощечину». Бутылка упала на коробку. Кислота пролилась. Туда не подходи. «Но он... Боже, он... Закрой рот! Нам надо сматываться. Сейчас сюда приедут его дружки» мне нужен пластырь любой найди она кинулась на поиски принявшись обшаривать полки и выдвижные ящики я же продолжил разговаривать рассчитывая что это может помочь аптека удобное место тут тебе и серная кислота и пластырь чего здесь только нет смотри под ноги кислота уже просочилась на пол когда я говорил что прекрасно нахожу общий язык с дядями ты имел в виду не таких дядюшек это твой родственник конечно тот еще кадр вполне допускаю что он А вот и пластырь. А, умница. Оторви кусок дюймов шесть длиной. Вот так. Нет, сама. Сама. Если отпущу его горло, он заорет. Теперь ему рот. Да получше. Нет, не так. А по диагонали. Ну, правильно. Теперь ещё кусок. Крест-накрест. Ну, пожалуй, сойдет. Спасибо. Из тебя получилась бы прекрасная медсестра. Так. А теперь найди бинты. Да попрочнее. Когда она выполнила мою просьбу... Я велел ей подержать дядюшкины руки, пока я, сидя у него на коленях, связывал ему лодыжки. Затем я стянул ему руки за спиной, перехватив их в районе запястья, а конец бинта примотал к ручке дверцы запертого выдвижного ящика. Присев на корточки, я осмотрел пластырь, которым Гейлу залепили рот, убедился в том, что он держится крепко, встал, подошел к двери, отодвинул щеколду и бросил девушке. пошли Но нам надо... Пошли, черт тебя подери! Если дружки твоего дяди уже мчатся сюда, скорее всего, так оно и есть, они не станут с нами цацкаться и попусту угрожать бутылками с кислотой. Если тебе здесь нравится, можешь оставаться. А я пошел. Ну? Я открыл дверь, пропуская Лайлу, и она вышла. Я последовал за ней, прикрыв за собой дверь. На барных табуретах все так же сидели посетители, правда, другие а Генри отпускал покупателю пачку сигарет. Замедлив шаг, я сказал Генри, что мистер Гейл скоро выйдет, после чего открыл дверь на улицу и пропустил Лайлу вперед. Выбравшись наружу, я велел девушке ждать в машине, пока я позвоню, но она дрожала, как осиновый лист, и мне пришлось довести ее до автомобиля и усадить на переднее сиденье Потом я отправился искать телефон. в двадцати шагах от аптеки я приметил, «Гриль-бар». Зайдя в него, я набрал номер полицейского управления и попросил позвать к аппарату сержанта Перли Стеббинса. Взяв трубку, он тут же спросил, где я. «Не на стадионе Пола Граундс?» «Нет, не на стадионе», — ответил я. «Что значит «где это секретная информация. У меня для вас роскошный подарок». Записываю адрес. 8-я авеню, 9-2-3-2. Аптека у Гейла. Пришлите сюда ближайшую патрульную машину, а за ней подкрепление, да побольше. Согласно моим сведениям, Гейл выступил посредником между исполнителем и заказчиками, пожелавшими, чтобы «Джайенс» сегодня проиграли. Сейчас он лежит в подсобке, связанный по рукам и ногам с заклеенным лейкопластырем ртом. «Причина? Ты что, шутишь?» «Нет». «Причина? Ты где?» «Будешь меня перебивать, брошу трубку». «Причина для спешки простая». Гейл позвонил дружкам и попросил прислать помощь, чтобы разделаться с недругами, которым уже удалось сбежать. Поэтому будет здорово, если вы поторопитесь, и, приехав первыми, устроите мерзавцам теплый прием. Чтобы их не спугнуть, не ставьте рядом с аптекой полицейских машин. Кстати, предупреди ребят, чтобы смотрели в подсобке под ноги. Там лужа, на первый взгляд вода, а на самом деле серная кислота. Все. Адрес записал? Да. Я хотел бы знать, извини, но мне надо торопиться. Меня ждет дама. А тебя, возможно, лейтенантские нашивки. За дело! Я вышел из грильбара и вернулся к машине. Лайла сидела за рулем, цепившись в него обеими руками. Когда я открыл дверь, она повернулась ко мне лицом. «Двигайся», — сказал я. «На этот раз я поведу сам». Она подчинилась, я залез в машину, захлопнул дверцу и где-то с полминуты сидел неподвижно. «Куда мы поедем?» — наконец спросила она. Ее голос звучал так тихо и устало, я едва разобрал слова. «Обратно на стадион. К Биллу. Ага, если он еще там. Почему мы стоим?» Я позвонил полицейским. «Если дружки Гейла их опередят и приедут первыми, я хотел бы на них посмотреть. Кстати, хочу сделать тебе комплимент, а то вдруг потом забуду». Там, в подсобке, ты прекрасно со всем справилась. Чудесный прыжок. И момент ты выбрала самый подходящий. Я твой навеки. Ну, разумеется, в духовном смысле. Ведь ты замужем и счастлива в браке. Мне хочется побыстрее убраться отсюда и увидеть Билла. Придется немного подождать. Тебе надо успокоиться. Ждать действительно пришлось недолго. Не прошло и четырех минут как из-за угла показались двое полицейских. Поднявшись по ступенькам аптеки, они вошли внутрь. Кинув взгляд на Лайлу и увидев, что девушка смежила веки, я повернул в замке ключ зажигания.